а на галстуке, на уголке, маленький огненный прокол, след летучей искры из большого костра. Если снять, значит, надо забыть про этот костер, и про другие костры, значит, надо забыть. Их разжигали на вырубке среди мшистых еловых пней. Из-за леса выкатывалась медная луна, повисала над головами и слушала, как трещат сучья. Они трещали так, что барабан, который Валька держал на коленях, Откликался легким звоном. «Если снять галстук, надо забыть про этот барабан». Он достался Вальке не сразу. Сначала была лишь нашивка на рукаве, синий треугольник с перекрещенными палочками, а барабана не было. И поэтому не раз Валька слышал смех «Запасной козы барабанщик!» Но он не обижался. Он доволен был и этим, хоть и запасной, а все таки А в середине смены за Петькой Бревновым приехали родители, чтобы забрать его с собой в отпуск на Кавказ. Валька перестал быть запасным. Ему нравилось подниматься, когда лагерь еще спал, и вместе с гарнистами разбивать на осколки тишину. «Вставайте! Начинается день!» И еще ему нравились большие линейки, когда барабанщики выходили к флагштоку для торжественного марша. Они вставали растянутой шеренгой, потому что не любили сомкнутый строй. плотной шеренге трудно двигать руками. Но сейчас они встали бы тесно-тесно. Если бы найти такой барабан, чтобы рокот его разнесся за горизонт, и дрожали бы стекла, и тяжелые шапки снега в лесах срывались бы с сосен, чтобы гремела тревога, они встали бы тогда локоть к локтю. Барабанщики отрядов, барабанщики-сигналисты, «Барабанщики знаменной группы, и, глядя в упор на Равенкова, они бы сказали ему...» Валька тихо сказал «Не сниму, он не снимет». «Потому что были походы, когда Валька шел по пояс в сыром папоротнике, и стрелка компаса неуверенно рыскала по траве, а надо было искать дорогу и делать вид, что ты не устал. И появлялась дорога, и уходила усталость». Были игры, когда Валька врывался на вершину каменного холма, опрокидывая чужое знамя с намалеванной хвостатой кометой. И еще было раннее утро июля, когда на рассвете барабанщики вновь собрались встречать солнце. Просыпались и тихо вздрагивали березы. Валька неслышно вошел в октябрятскую палату, осторожно тряхнул за плечо и поднял на руки теплого от сна малыша. И сказал обычные слова «Не хнычь, сам просил вчера». Тот доверчиво облапил Валькину шею и сонно прошептал ему в ухо «Мы не опоздали, я проснусь сейчас». Тогда, засмеявшись от неожиданной нежности к маленькому товарищу, Валька прошептал «Просыпайся, будет хорошее солнце». А кругом было тихо, только малыш, просыпаясь, громко дышал у Валькины щеки. «Если отдать галстук, значит сделать, будто ничего этого не было и не будет».